Водорастворимые витамины. Витамин В1. Углеводный обмен. Нервы. Базовые знания. Функция в организме. Для чего он нам нужен? В качестве так называемого кофермента витамин В1 стимулирует многочисленные шестеренки в углеводном обмене. Проще говоря, Углеводы расщепляются в глюкозу и в конце концов превращаются в энергию. Соответственно, органам и структурам с высоким содержанием глюкозы и энергии требуется поддержка витамина В1, мозгу, нервной системе, сердцу. В каких продуктах он есть и сколько нам нужно? Витамин В1 в основном содержится в цельнозерновых продуктах. Цельнозерновом рисе, бобовых, картофеле, грецких орехах и свинине. Витамин чувствителен к теплу и растворим в воде. Вы должны готовить рис, используя метод набухания, чтобы он мог поглощать всю воду в процессе приготовления. Будет обидно, если весь витамин попадет в сток. Цельнозерновой рис в любом случае полезнее, но если он вам не нравится. Возьмите хотя бы пропаренный рис, который благодаря специальному процессу обработки по-прежнему содержит некоторые витамины. В PDF-приложении к книге вы найдете таблицу 8 с рекомендуемым количеством ежедневного потребления витамина В1. Снабжение: Что случится, если мы будем мало его получать и кто находится в опасности? К счастью. Дефицит витамина В1 для нас редок. Однако алкоголики, диабетики, пациенты с сердечной недостаточностью, люди с хроническими заболеваниями кишечника или расстройствами пищевого поведения находятся в опасности. Риск недостаточного потребления витамина В1 тем выше, чем больше энергии требуется. Поэтому беременным и кормящим женщинам следует уделять особое внимание уровню этого витамина. Витамин В1 не имеет постоянного места хранения в организме, поэтому рацион питания с очень низким содержанием витамина В1 может создать проблемы уже через несколько недель. Симптомы дефицита витамина В1 неявные, но они раздражают. Если у вас проблемы с памятью, усталость, Общее снижение работоспособности без видимой внешней причины. Вам следует поговорить с врачом. Выраженный дефицит приводит к так называемой болезни Бери-Бери. Знания фармацевта. Некоторые лекарства увеличивают потребление витамина В1, поэтому его уровень следует регулярно проверять при приеме следующих препаратов. Лекарства от диабета. Метформин, петлевые диуретики, фуросимид, торосимид. Это мочегонные препараты, которые используются, например, при повышенном кровяном давлении и сердечной недостаточности. Витамин В2. Энергия для всех клеток. Базовые знания. Функция в организме. Для чего он нам нужен? Нам обязательно нужен витамин В2 для полноценного энергетического обмена. Он помогает преобразовать глюкозу и жирные кислоты в энергию и произвести белки в организме. Некоторые витамины нуждаются в витамине В2 для поддержания собственного полноценного функционирования. В каких продуктах он есть и сколько нам нужно? Витамин В2. Содержится как в растительной, так и животной пище. В говяжьей печени его особенно много. Другими источниками являются молочные продукты, сыр, яйца, рыба, сладкий миндаль, брокколи, капуста и перец. В основном растительная пища содержит меньше витамина В2, чем пища животного происхождения. Витамин В2 хорошо переносит высокую температуру. Но как водорастворимый витамин он любит выходить в бульон, а также очень чувствителен к свету. В PDF-приложении книги вы найдете таблицу 9 с рекомендуемым количеством ежедневного потребления витамина В2. Снабжение. Что случится, если мы будем мало его получать, и кто находится в опасности? Дефицит витамина В2 не очень распространен в Германии потому что витамин содержится во многих продуктах. Тем не менее, помните, мы не можем хорошо хранить в организме этот водорастворимый витамин. Через несколько недель диета с низким содержанием витамина В2 даст о себе знать. Поскольку витамин В2 поддерживает действие многих других витаминов, симптомы дефицита возникают в самых разных областях. Алкоголики онкологические больные, веганы и беременные женщины особенно подвержены риску. Знание фармацевта. Лекарства, которые поглощают витамин в 2 Фенобарбитал – лекарство от судорог. Противосудорожное и седативное средство. В качестве действующего вещества входит в состав таких лекарственных препаратов, как Карвалол, Андипал волосердин, пиралгин и других. Трициклические антидепрессанты. Лекарства от депрессии также используются против хронической боли, например, амитриптилин, апипромол, дексипин. Хлорпромазин – нейролептик. Бонусные знания. Название «флавин» относится к цвету. От латинского «флавус» – желтый. Витамина, потому что витамин В2, рибофлавин, действительно ярко-желтый. Пищевой промышленности нравится использовать его в качестве красителя, чтобы майонез, мороженое или пирог выглядели аппетитно. Вы можете узнать его в списке ингредиентов по обозначению e 101 В более высоких дозах рибофлавин также окрашивает мочу в ярко-желтый цвет, что совершенно безвредно. Ниацин. энергетический обмен. Базовые знания. Функция в организме. Для чего он нам нужен? Ниацин витамин В3, присоединяется к команде других витаминов группы В, потому что мы также нуждаемся в углеводном, липидном, белковом и энергетическом обмене веществ. В каких продуктах он есть и сколько нам нужно? Ниацин содержится в продуктах животного и растительного происхождения. Наш организм получает витамин В3 из пищевых продуктов животного происхождения в форме никотинамида, а из растительных продуктов в форме никотиновой кислоты. Нам немного легче получать его из продуктов животного происхождения. Как только витамин поступил в кровь, он обладает биологической активностью. Хорошие источники неоцина – потроха, мясо, рыба, арахис и цельные зерна. В PDF-приложении «Книги» вы найдете таблицу 10 с рекомендуемым количеством ежедневного потребления неоцина. Снабжение. Что случится, если мы будем мало его получать? И кто находится в опасности? В основном снабжение неоцином очень хорошее. Алкоголики, пожилые люди, чаще женщины, чем мужчины. И люди, которые едят очень мало белка, имеют повышенный риск недостаточного уровня ниацина. Ниацин не может храниться в организме. Последний берет себе только то количество, которое ему нужно в определенный момент. Возможный дефицит изначально кажется обычным отсутствием аппетита, общей слабостью, и случайным кровотечением на слизистой оболочке полости рта. Полная картина дефицита ниацина – это болезнь Пилагра с диареей, деменцией и дерматитом. Знания фармацевта. Высокие дозы никотиновой кислоты могут снизить уровень липидов в крови. Триглицеридов и холестерина – Для этого, однако, необходимо количество от 2 до 6 грамм в день. Но при такой дозировке появляются сильные побочные эффекты. Неприятное покраснение кожи, расширение сосудов, зуд и ощущение жара возникают при дозах 30 мг. Я настоятельно советую вам воздерживаться от самолечения. Эти нежелательные эффекты не возникают при употреблении витамина В3 в форме никотинамида, однако также не происходит снижение уровня липидов в крови. Лекарства, которые поглощают неоцин. Изониазид – препарат против туберкулеза. Изониазид в качестве активного вещества входит в состав таких лекарственных препаратов, как фтизоэтам, В6, изокомп, Левофлорепин, ломикомп, фтизопирам. 5. Фторурацил, цитостатик. Бонусные знания. В кукурузе и пшене ниацин настолько тесно связан с белками, что наша пищеварительная система не может его удалить. Это исправляется известкованием. Кукурузные зерна для кукурузных лепешек Варят с обожженной известью или древесной золой. Процесс называется никстомолизация. И затем промывают и измельчают в тесто. Так делают уже более трех лет. Изначально для того, чтобы лучше отделять шелуху от зерен кукурузы. Как положительный побочный эффект от такой обработки, ниацин становится доступным для человеческого организма. Витамин В6, белковый обмен, базовые знания, Функция в организме, Для чего он нам нужен? И еще один витамин В. Как и другие члены этой большой семьи, витамин В6, перидоксин, помогает нашему организму во многих точках метаболизма. Различные ферменты получают витамин В6 в качестве поддержки кофермента, как для накопления, так и для расщепления белка. Он участвует в жировом обмене, развитии соединительной ткани, регуляции уровня сахара и синтезе гемоглобина в крови. Витамин в 6 влияет на нашу иммунную систему и гормональный баланс. В каких продуктах он есть и сколько нам нужно? Передоксин в основном содержится в мясе и рыбе, также в орехах, бобовых, авокадо и цельнозерновых. В пивных дрожжах, которые представлены на рынке в виде таблеток в качестве биодобавки, содержится особенно много перидоксина. Передоксин выделяется из пищевых продуктов животного происхождения легче, чем из растительных продуктов. Как и у всех водорастворимых витаминов, Определенное его количество попадает в бульон при варке. В PDF-приложении к книге вы найдете таблицу 11 с рекомендуемым количеством ежедневного потребления витамина В6. Снабжение. Что случится, если мы будем мало его получать, и кто находится в опасности? Ситуация с употреблением передоксина в Германии в среднем хорошая. Тем не менее... Около 10% населения не достигает рекомендуемой суточной дозы. Кроме того, мы вряд ли сможем хранить передоксин, потому что его запасы расходуются за несколько недель. В мышечных клетках всегда есть определенное количество перидоксина, поскольку он требуется мышцам, чтобы при необходимости иметь возможность быстро обеспечить клетки глюкозой. Риск дефицита перидоксина повышен у больных алкоголизмом, людей с воспалительными заболеваниями кишечника и аутоиммунными заболеваниями, а также у тех, кто лечится с помощью гемодиализа. Знание фармацевта Витамин В6 хорошо помогает при тошноте и рвоте во время беременности. Американская профессиональная ассоциация рекомендует от 10 до 25 мг 3-4 раза в день. Лекарства, которые могут способствовать дефициту витамина В6. Изониазид – лекарство от туберкулеза. Вальпроевая кислота. В качестве действующего вещества вальпроевая кислота также присутствует в составе следующих противоэпилептических препаратов. Дипакин, хроносфера, Вальпарин конвулекс, конвульсофин Ретарт, Дипакин, энкарат-хрона и других. Карбомазипин входит в том числе в состав противосудорожных средств финлепсин, финлепсин Ретарт, зиптол, тигритол и фениатаин против эпилепсии. Бонусные знания. Эксперты и не только обсуждают возможный профилактический эффект при сердечно-сосудистых заболеваниях, сердечных приступах и так далее. В центре внимания находится гомоцистеин – вещество, которое повреждает внутреннюю стенку кровеносных сосудов и которое особенно опасно в случае дефицита витамина В6 и других витаминов группы В в крови. Фактически, комбинация фолиевой кислоты, витамина В6 и витамина В12 может снизить уровень гомоцистеина, но, к сожалению, это не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В этой связи особенно критично, что высокие дозы витамина В6, которые принимались в течение многих лет, значительно увеличивают риск развития рака легких как для некурящих, так и для курящих. Биотин. Кожа и волосы. Базовые знания. Функция в организме. Для чего он нам нужен? В прошлом биотин даже назывался витамином H. Он нужен для здорового роста волос и ногтей, а также для нормального состояния кожи. Как и другие члены коллектива, он также участвует в метаболизме жиров и белков. В каких продуктах он есть и сколько нам нужно? Хорошими источниками биотина являются пивные дрожжи, говяжья печень, яйца, овсянка, арахис, бананы и молоко. Биотин не может быть выделен из сырых яиц, так как они содержат вещество Авидин, образующее с биотином комплекс, неспособный проникнуть через слизистую оболочку кишечника. Авидин разрушается при высокой температуре, поэтому вареные яйца являются хорошим источником биотина. В PDF-приложении «Книги» вы найдете таблицу 12 с рекомендуемым количеством ежедневного потребления биотина. Снабжение. Что случится, если мы будем мало его получать, и кто находится в опасности? Дефициты биотина редки. Выраженные симптомы дефицита скорее генетически детерминированы. Симптомы могут варьироваться от кожных заболеваний и выпадения волос до неврологических симптомов. Люди, страдающие эпилепсией и принимающие соответствующие лекарства, подвергаются повышенному риску недостаточного усвоения биотина. Знание фармацевта. Даже если нет дефицита, биотин может улучшить структуру ногтей. Тем не менее вам нужно принимать не менее 2,5 мг в день в течение нескольких месяцев для достижения соответствующего эффекта. Очень важно! Польза для улучшения состояния волос не доказана. Следующие препараты способствуют дефициту биотина. Противоэпилептические препараты. Карбомазепин, примидон, вальпроевая кислота. Антибиотики но только в течение длительного приема. Важно знать. Биотин может повлиять на показатели различных лабораторных результатов. К ним относятся значения тропонина, опухолевых маркеров, ПСА, ферритина, кортизона, гормонов щитовидной железы, половых гормонов. По этой причине вы должны сообщать врачу о любом потреблении биотина всякий раз, когда вы сдаете кровь. Фолиевая кислота. Беременность. Гемопоэс. Базовые знания. Функция в организме. Для чего он нам нужен? Услышав про фолиевую кислоту, вы, вероятно, сразу подумаете о беременности. Но фолиевая кислота участвует во многих различных процессах в организме, таких как образование клеток крови, клеток слизистой оболочки, регуляция уровня гомоцистеина. Гомоцистеин может повредить внутренние стенки сосудов и таким образом способствовать развитию атеросклероза. И во всех процессах, которые связаны с ростом. Вещества-нейротрансмиттеры, необходимые нашей нервной системе для связи, серотонин, дофамин, норадреналин, также образуются с помощью фолиевой кислоты. Недостаток фолиевой кислоты имеет серьезные последствия, особенно на ранних сроках беременности, и может привести к выкидышам и преждевременным родам. Нарушения развития, такие как заячья губа, волчья пасть или спина бифида, могут возникать у еще нерожденного ребенка. Последнее особенно проблематично, потому что нервная трубка закрывается на ранней стадии беременности, а именно через 6 недель после последней менструации. Женщина часто даже не знает, что она беременна. В каких продуктах он есть и сколько нам нужно? С химической точки зрения, витамин в пище всегда находится в форме фалата, в то время как пищевые добавки – в основном содержат синтетическую фолиевую кислоту. Фолаты – это название сотен очень похожих веществ, которые имеют соответствующий витаминный эффект. Вот почему их также называют витамерами. Фолиевая кислота происходит от латинского folium – лист. И правда, листовые овощи, такие как шпинат, салат и брюссельская капуста, содержат много фолата но продукты животного происхождения также им богаты, особенно куриная и говяжья печень. Водорастворимые витамины в значительной степени теряются во время приготовления пищи, а фалат также очень чувствителен к свету и кислороду. Вообще наш организм может использовать синтетическую фолиевую кислоту лучше, чем натуральный фалат из пищи. Почти 100% синтетической фолиевой кислоты усваивается натощак. Из пищи же мы можем использовать только около половины фалата. Вот почему был введен термин «фалатный эквивалент». В PDF-приложении книги вы найдете таблицу 13 с рекомендуемым количеством ежедневного потребления фалата. Снабжение. Что случится, если мы будем мало его получать, и кто находится в опасности? Снабжение фолиевой кислотой у людей оставляет желать лучшего. Согласно национальному исследованию потребления 2, около 80% населения, люди обоих полов, не набирают необходимые значения фолиевой кислоты. Причины этого кроются в недостаточном потреблении фруктов и овощей. Риск дефицита особенно велик у алкоголиков, людей, страдающих заболеваниями кишечника и беременных. Большое употребление фолиевой кислоты может нивелировать дефицит витамина В12. Есть также многочисленные лекарственные взаимодействия. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов установило максимальную дозу 1 мг/1000 мг 1000 мкг фолиевой кислоты в день. Знания фармацевта. Побочные эффекты метатрексата. Метотрексат в качестве активного вещества также входит в состав таких препаратов, как метаджект и метартрит. Лекарства для лечения ревматоидного артрита ослабляются фолиевой кислотой без существенного влияния на желаемый эффект. Слишком низкий уровень фалатов в крови ухудшает действие некоторых антидепрессантов, поэтому людям, страдающим депрессией, рекомендуется регулярная проверка уровня фалатов в крови. Бонусные знания. Женщины детородного возраста всегда должны принимать добавки фолиевой кислоты, особенно когда они принимают некоторые препараты, которые увеличивают потребность в фалатах. К таким препаратам относятся пероральные контрацептивы, анальгетики при длительном приеме, противосудорожные препараты и другие. Витамин В12. Гемопоэс. Обмен веществ. Базовые знания. Функция в организме. Для чего он нам нужен? Витамин В12. Особенный. Его нет в растениях или животных. Только микроорганизмы могут вырабатывать витамин В12. Витамин В12 – продукт жизнедеятельности микроорганизмов, обитающих в пищеварительном тракте животных, включая человека. Однако усваиваться организмом изнутри он не может, так как образуется в толстом кишечнике и не попадает в тонкий для всасывания. Он необходим для многих процессов в организме для деления клеток, образования крови, энергетического обмена, жирового обмена, образования нейротрансмиттеров и многих других метаболических процессов. Дополнительный прием цианкобаламина, то же самое, что и B12, особенно важен для веганов, потому что им необходимо получать его извне. В каких продуктах он есть и сколько нам нужно? Кратко. Растительные продукты исключены. Пища животного происхождения со значительным содержанием витамина В12 – говяжья печень, сельдь, сайда, яйца и молочные продукты. В PDF-приложении книге вы найдете таблицу 14 с рекомендуемым количеством ежедневного потребления витамина В12. Снабжение. Что случится, если мы будем мало его получать? И кто находится в опасности? Снабжение витамином В12 населения внутри Германии смешанное. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск дефицита витамина В12. В старшем возрасте наш желудок больше не производит достаточно желудочного сока, который необходим для расщепления витаминов из пищевых белков поэтому пожилые люди часто испытывают дефицит витамина В12. Пациенты, которые страдают от хронических воспалительных заболеваний кишечника, часто также получают слишком мало этого витамина из-за нехватки внутреннего фактора Касла. Это некое такси для В12, которое везет его по крови. Веганы должны потреблять витамин В12 в виде пищевых добавок, потому что его вообще нет в растительной пище. Хорошо заполненные резервуары с витамином в организме могут хранить его от нескольких месяцев до нескольких лет, но в конце концов ситуация становится критической. Вегетарианцы тоже должны следить за своим запасом В12. Небольшой дефицит витамина В12 обычно не может быть распознан правильно, Он выражается в перепадах настроения, нарушениях сна, слабости. С другой стороны, серьезный дефицит проявляется анемией, спастическими судорогами и даже галлюцинациями. Знание фармацевта. Витамин В12 связан с белками в пище. Но в этой форме он не может всасываться. Чтобы разорвать эту связь, вам нужна кислота а именно желудочный сок. Лекарственные средства, которые ингибируют выработку кислоты в желудке, ингибиторы протонного насоса ИПП или иным образом связывают желудочную кислоту в долгосрочной перспективе, могут снизить усвоение витамина В12 и привести к дефициту. Если вам нужно принимать такие лекарства постоянно, я определенно рекомендую добавку витамина В12. Витамин С. Антиоксидант, иммунная система. Базовые знания. Функция в организме. Для чего он нам нужен? Витамин С является мощным антиоксидантом, задерживает свободные радикалы, участвует в синтезе соединительной ткани и способствует всасыванию железа из кишечника в кровь. Он также поддерживает образование различных гормонов. В каких продуктах он есть и сколько нам нужно. Витамин С содержится в растительной и животной пище, потому что большинство животных могут вырабатывать витамин С самостоятельно. Исключение составляют люди, обезьяны и морские свинки. Витамин находится в большом количестве вишни-ацерола, ягодах облепихи, черной смородине, перце, апельсинах, киви и некоторых видах яблок. Витамин С чрезвычайно чувствителен к кислороду, о чем следует помнить при его хранении. В PDF-приложении к книге вы найдете таблицу 15 с рекомендуемым количеством ежедневного потребления витамина С. Снабжение. Что случится, если мы будем мало его получать? И кто находится в опасности? снабжение витамином С в Германии в основном довольно хорошее. Курильщики, люди, которые едят очень мало фруктов и овощей, пожилые люди и люди с хроническими желудочно-кишечными заболеваниями подвержены большему риску нехватки этого витамина. Небольшой дефицит можно наблюдать при несущественных на первый взгляд и обычных симптомах, таких как усталость, повышенная восприимчивость к инфекциям, возможно, кровоточащие десны, полная картина дефицита витамина С, цинга, которая сейчас встречается крайне редко. В организме нет специального места хранения витамина С. Тем не менее, обычно мы можем обходиться без этого витамина в течение двух недель. Переизбыток витамина становится неприятным. Еще лайнус Полинг. Отец ортомолекулярной медицины говорил, что прием больших доз по несколько грамм в день приводит к диарее. Знание фармацевта. Витамин С, который сам по себе безвреден, может вызывать взаимодействие с лекарствами или из-за них его уровень может повышаться. Противозачаточные таблетки могут снизить уровень витамина С в крови. Витамин С и рак. Если вам необходимо пройти лучевую или химиотерапию, воздержитесь от высоких доз витамина С, особенно во время инфузионной терапии. Эффективность терапии может быть значительно снижена из-за высокого содержания витамина С. Бонусные знания. Содержание витамина С в нашей слезной жидкости в 50 раз выше, чем в крови. Ультрафиолетовое излучение солнца создает особенно большое количество свободных радикалов в хрусталике глаза, поэтому там всегда должно быть достаточно витамина С. Если же его будет недоставать, хрусталик может помутнеть, что приведет к возникновению катаракты.